Глава двадцатая. Я не сразу пошла домой. В нерешительности стояла перед дверью, понимая, что сейчас будут вопросы. Объяснять что-то не хотелось, да и сама я слабо понимала, чего хочу добиться. На земле я бы даже не подумала о разнице в статусе. Подумаешь, мужчина богаче или имеет какую-то высокую должность. Мы в первую очередь люди, да и отношения свободные. «Друг? Любовник? Никого не должно это волновать?» «Здесь же все иначе. Я не могу просто дружить с мужчиной. Поползут слухи, которые мне не нужны. У меня ребенок, я обязана защищать и его интересы тоже. Не хочу, чтобы Киту рассказывали, что его мать спит с герцогом ради каких-то благ. А большего мне никто не предлагал». Вздохнув, распахнула дверь. Смысл стоять на улице? Мэтру и тицей, и пора домой. Не стоит их задерживать. «О, ты уже вернулась?» Мэтр удивленно посмотрел на меня, отрываясь от книги, которую читал Киту. Малыш тут же подскочил и кинулся обниматься. Кузя залился радостным лаем. «Я дома. все хорошо. И со мной, и с моей семьей все прекрасно, а сердечные дела подождут». Так получилось. Я улыбнулась и развела руками. «Ну что, не скучали тут без меня?» «А мне мэтр читал про магию», — похвастался кит. «И как? Тебе понравилось?» — я потрепала рыжую макушку. «Понравилось», — кивнул кит и тут же спохватился. «Ой, надо с Кузей погулять. Мама, можно?» «Можно, только на заднем дворе», — кивнула я. «А я пока сделаю чай», — улыбнулась Летице. «Не договорились», — тихо усмехнулся лекарь, качая головой. «С Кристофером сложно договориться. Слишком тяжелый характер». Поругались. «Нет, просто я не думаю, что из нашего общения выйдет что-то стоящее», — качнула головой, не желая вдаваться в подробности. «Если он придет, а он придет, не гони его», — медленно заговорил мэтр. «Выслушай и расскажи, что именно тебя гложет. Вдруг вы найдете способ договориться». «Гнать я никого не буду, но и сомневаюсь, что герцог придет. Да и к лучшему. Я поморщилась. Давайте о чем хорошем». «О хорошем?» — мэтр задумался. «Лекарство для сердца вышло удачным и вполне недорогое, так что завтра будем готовить запас, потому что покупателей придет много». «Это же замечательно. Я искренне обрадовалась, помня, сколько времени мы потратили, чтобы правильно рассчитать пропорции». «А сколько было расходов на мага? Ох, страшно вспомнить!» «Так что завтра не получится освободиться рано. Но это пока. Наработаем запас, а дальше будет легче.» К нам присоединилась Летиция, и мы еще долго болтали обо всем на свете. Я рассказывала, как жила в деревне и какие случаи попадались. Мэтр рассказывал истории своей жизни. Летиции тоже было что рассказать — Пара часов, наполненных тихими разговорами и смехом. Кит уже давно вернулся и тут же убежал к себе играть с новыми игрушками, так что мы не особо стеснялись в выражениях. А когда уже окончательно стемнело, я проводила гостей и поднялась наверх. Пожелав Киту спокойной ночи, отправилась к себе, чтобы еще долго лежать без сна, обдумывая все, что произошло со мной с момента попадания в это тело. Следующие несколько дней я была словно белка в колесе. Заново надо было отлаживать свою жизнь, режим, успевать и отработать, и сделать дела дома, и уделить время ребенку. Мы с Китом договорились, что будем выходить гулять по выходным, а в остальные дни я не смогу уделять много внимания. К счастью, Кит учился хорошо. Оценок в школе не ставили, только к окончанию года. Но в целом учителя хвалили. Я периодически забирала его со школы и виделась с преподавателями. Кит сдружился с детьми и вроде бы оттаял. Он уже давно не просыпается посреди ночи, напуганный очередным кошмаром. Уже не настаивает, чтобы я сидела рядом или вообще спала с ним. Стал смелее и увереннее, но практически перестал быть самостоятельным. Просто потому, что я делала почти все дела по дому, оставляя ему только занятия с Кузей и уборку в своей комнате. Мне хотелось, чтобы малыш наконец побыл ребенком, а не маленьким взрослым. Нравилось ли ему это? Определенно. Уже даже начались фырканья, когда я прошу помочь накрыть на стол или убрать за собой посуду. Я в душе радовалась, но его все равно одёргивало. Меня полностью устраивало то, как я живу. Работа у мэтра была в радость. Я изучала новые лекарства, присутствовала в кабинете, когда лекарь лечил людей. впитывала знания как губка, даже завела специальный блокнот, в который записывала интересные случаи и потом заучивала их. Да, люди приходили разные, бывали и скандалы, но без этого никак. Работа с людьми всегда подразумевала наличие стрессоустойчивости. Не скажу, что меня не раздражали вредные больные, но я моментально успокаивалась в лаборатории. Мы часто встречались с Летицией. Женщина забегала в гости вечером, когда герцог уезжал по делам. Делилась последними новостями и сплетнями. Мне это было неинтересно, но я понимала, как Летиция хочет поделиться. И все же мне не хватало мужского плеча рядом. Я смотрела на Кита и думала, что ему нужен отец. Сильный и ловкий, добрый и строгий. Нужен тот, кто заслужит авторитет мальчишки. Но в то же время я отказывала мужчинам, которые проявляли внимание. Всё не то. Причина понятна, но что делать с этой болезнью? Что делать, когда рядом хочется видеть только его? Слушать истории, уважать, знать, что защищена? Видеть рядом человека, в котором прекрасно сочеталась простота деревенского парня и гордыня высокородного лорда? Казалось бы, это невозможно, но Кристофер дал понять, что бывает и не такое. Я игнорировала приглашения в различные женские клубы, решив для себя, что лучше потрачу время на сына или учебу, чем буду перемывать косточки очередной герцогини. Сплетен мне и отлетиться и хватает. А вышивать часами и слушать чепуху, лишь бы меня приняли в общество, не эту шувольте. Единственный слух, на который я обратила внимание — грандиозный скандал, связанный с разрывом помолвки герцога и графини. Кристофер не дождался невесту и бросил ее заочно. Графское семейство, конечно же, было против. Такой позор, так унизить юную девушку. Говорят, даже до короля дошло, но его величество лишь поморщился и приказал эту тему в его присутствии больше не поднимать. Что интересно, родители Аннабель замолчали. Хотя ничего удивительного, видимо, Кристофер поведал его величеству, что творит невестушка — Но людскую молву не остановить. Принялись строить догадки, начиная с измены Аннабель, заканчивая новым увлечением Кристофера. Летиция мне ничего об этом скандале не рассказала, зато поведали кумушки, когда приходили за очередной мазью. Практически каждая сообщила о новости. Мэтр лишь головой качал и хранил молчание, и правильно делал, я попросила не поднимать тему наших с Кристофером отношений. Я бы и дальше молча слушала слухи и ждала угасания интереса, если бы не случай. В тот день я принимала больных вместо мэтра, а он, в свою очередь, корпел над очередным новым лекарством. Больных было немного, всего-то пара человек в очереди. И я уже позвала одного из них, когда в кабинет ворвалась Анабель. Девушка была в ярости. Я даже в какой-то момент испугалась, что Анабель распустит руки. «Это все ты!» — зашипела девица, не обращая внимания на растерянного больного, сидящего на кушетке. Господину Адвансу было плевать на высший свет и сплетни, но когда такое происходит прямо перед глазами... «И вам здравствуйте!» — растерялась я. «Ты думала, что просто так лишишь меня жениха? Думаешь, покрутилась около Кристофера, и теперь он твой? Не позволю!» На крик вышел мэтр и с удивлением посмотрел на Анабель, которая едва сдерживалась. «Никого я у тебя не уводила», — усмехнулась я, продолжая делать перевязку. «Может, не сорвалась бы свадьба, не наруш ты волю герцога? Думаешь, он всесильный?» — криво усмехнулась девушка. «Ты ошибаешься. У Кристофера есть власть, но он не создатель». «Ну, пока он оказался сильнее тебя», — справедливо заметил мэтр, усмехнувшись. Я вызову стражу, если вы не покинете кабинет сию же секунду. Заступника нашла? Я испорчу тебе жизнь, дрянь. Я только успела посмотреть на Анабель, как ее тут же смело вихрем. На пол упала склянка с какой-то мутной серой жидкостью. Подняв взгляд, я растерянно посмотрела на Кристофера, а затем на Анабель, сломанной куклой, лежащей у стены. Она жива. Тихо сказал герцог. Видимо, заметил мой шокированный взгляд. «Скоро придёт в себя». Так действует направленная магия инквизитора. «Ну-ка!» присел перед склянкой и внимательно стал осматривать жидкость. «Кристофер, посмотри, это разве не...» «Кислота», — кивнул мужчина, даже не посмотрев. Его взгляд был прикован к моему лицу. «Убить не убило бы...» Но если попадет на открытые участки кожи, то даже магия не исправит, вздохнул Мэттербиль. Да, наворотил ты делов. Сейчас исправлю. Криво усмехнулся Кристофер и поднял Анабель на руки. Дайте мне полчаса, максимум час. С Анабель на руках Кристофер вышел из кабинета, а я тяжело вздохнула, даже не поздоровалась, да и он тоже. Вот дела. Протянул господин Адван, скачая головой. «Думал ли я, что, придя к лекарю, застану такое?»